После этой первой своей выходки Аида успокаивается и начинает вести себя прилично. Во всяком случае старается. Она изображает улыбку и общается достаточно вежливо с потоком гостей, желающих нас поздравить. Охренеть, как неловко объяснять друзьям и родным, что я собираюсь жениться на девушке, которую они не только раньше не встречали, но о которой даже не слышали. Снова и снова я говорю – Мы все держали в секрете. Казалось романтичным, что об этом знали лишь мы двое. Но сил ждать больше нет, и мы хотим пожениться. Я замечаю, что некоторые бросают взгляд на живот Аиды, чтобы удостовериться, нет ли определенной причины для спешки. Впрочем, Аида сводит все слухи на нет, активно налегая на шампанское. Когда она тянется за очередным бокалом, я выхватываю напиток у нее из рук и выпиваю его сам. «Тебе уже хватит», — говорю я. «Сама решу, когда мне хватит», — упрямо отвечает она. «Чтобы меня напоить, потребуется нечто большее, чем несколько бокалов гламурного имбирного эля». Но она уже гораздо менее уверенно держится на своих шпильках, не говоря уж о том, что она изначально не особо хорошо ходила на каблуках. «Я рад, что моя невеста сегодня в платье, хотя ее наряд смотрится дешево и крикливо». Что не так с этими итальяшками? У них что нет денег на нормальную одежду? Ее братья выглядят как отпетые бандиты. один в грёбаной футболке и джинсах, другой вырядился как Джеймс Дин.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 Данте с такой осторожностью ходит по залу, как будто здесь вот-вот взорвется бомба, а Нера болтает с барменшей и словно собирается подняться с ней наверх. Может, этот мелкий говнюк так и поступит? Я почти уверен, что он трахнул Нору Олбрайт в моем доме. Что ж, хоть Энза Галла одет соответствующе и ведет себя в подобающей обстановке. Похоже, у нас с ним здесь много общих знакомых. Не Нуваришей, а тех, кто родом из старого Чикаго». Ну, варишь, быстро разбогатевший, чаще нечестным путем, человек родом из низших сословий. Я вижу, с каким уважением они пожимают ему руку. Возможно, отец все же был прав насчет преимуществ этого союза. Мои родители подходят нас проведать. С ними идет и Мадлен Брэк. Мадлен – темнокожая женщина под 70 с коротко стриженными седыми волосами, в простом костюме и удобной обуви. У нее спокойное и умное лицо. Будь вы наивны, то подумали бы, что она типичная дружелюбная бабуля. На самом деле Мадлен Брэк – одна из самых влиятельных дам в Чикаго. Являясь председателем Совета уполномоченных округа Кук штата Иллинойс, она контролирует финансовые потоки крупных проектов, финансируемых государством, от парков до инфраструктуры, а также имеет непоколебимую власть над либеральными демократами Чикаго. Не пошевелив и пальцем, Мадлен умудряется назначать на ключевые должности тех, кого хочет. Хоть городского казначея, хоть прокурора штата. Она умна и расчетлива, и это точно не тот человек, которого я хотел бы видеть в стане своих противников. Я леденею от мысли, что Аида может сейчас ляпнуть что-то беспардонное. Пока она приближается, я угрожающе шепчу своей невесте. «Веди себя прилично, это Мадлен». «Я знаю, кто это», — перебивает она меня, закатив глаза. «Мадлен», — обращается мой отец, — «вы знакомы с моим сыном Кэлломом? Он баллотируется на место Олдермена 43-го округа, выборы которого пройдут через пару недель». «Великолепно», — говорит Мадлен, — «давно пора поставить там кого-то со своим видением». «На какое видение вы рассчитываете?» — спрашиваю я. «Возможно, ждете кого-то, кто сохранит Линкольн-парк?» Она расплывается в ухмылке. «Кто нашептал вам, что я против перераспределения?» «Одна птичка», — отвечаю я. «Если я стану олдерменом, то не допущу, чтобы Линкольн-парк покромсали и разделили. Я близко дружу с главой комитета по правилам». «Джереми Росс упрям», — отмечает Мадлен, глядя на меня поверх своих очков, так словно не верит, что я способен реально на него повлиять. «Он упрям, как дьявол, но кое-что мне должен, кое-что значительное». «Что ж, я желаю району только лучшего», — высокопарно произносит она. «Разумеется, я разделяю ваши чувства. Линкольн-парк — это история. Мы не можем позволить отдать его другим районам, которые не станут с этим считаться». «Так держать», — говорит Мадлен, похлопывая меня по руке. «Очень приятно, дорогая», — обращается она к Аиде. Я немного обескуражен тем, что Мадлен Брэк так резко прервала разговор. «Мне казалось, мы хотим одного и того же». Когда она уходит, Аида делает глоток из очередного бокала, который уже где-то стащила и произносит. «Вы же знаете, что ей насрать на Линкольн Парк?» Мой отец резко поворачивает голову. «О чем это ты говоришь?» «Мадлен получает откаты за уборку мусора в 44-м и 32-м втором — говорит Аида так, словно это очевидно. Если добавить туда половину Линкольн-парка, сумма удвоится. Она лишь публично выступает против перераспределения, потому что оно не пользуется популярностью. Родители переглядываются. «Пообщаюсь-ка я с Марти Рика, говорит моя мать. Когда они расходятся за подтверждениями, Аида тихонько смеется. «Откуда ты это знаешь?» — спрашиваю я. «Похоже, у Гриффинов все же не такие хорошие связи», — говорит она. «Видимо, об этом не говорят в Нордшор Кантри Клаб». «Расскажи мне, как вернуть ее благосклонность, раз ты такая умная», — требую я. «С чего бы мне подсказывать тебе?» — спрашивает Аида, прищуривая свои серые глаза и делая еще один глоток. В этот момент она кажется коварной и опасной, словно какая-то дикая кошка, готовая спрыгнуть с высоких ветвей мне на голову. «Ну!» — говорю я. «Со следующей недели все, что мое, станет твоим. Это значит, что мои успехи, как и мои провалы, лягут и на твои плечи. Так что помощь мне не лишена смысла». Аида ставит свой пустой бокал на ближайший вазон, к ее щекам приливает кровь. «Думаешь, я стану покладистой жонушкой, стоящей позади мужа и работающей в тени на благо твоей сияющей звезды?» — яростно произносит она. — «Мне не нужна твоя помощь», — отвечаю я, — «но раз уж мы обречены быть вместе, почему бы нам и не работать сообща?» «Я не собираюсь быть приложением к тебе», — с жаром произносит Аида. «Хочешь сказать, тебе есть чем заняться?» — с усмешкой спрашиваю я. «Судя по всему, семейному бизнесу ты не приносишь никакой пользы и просто бесцельно слоняешься по Лайоле. У тебя вообще есть другие дела, кроме как вламываться на чужие вечеринки». Аида сердито смотрит на меня, в кои-то веки не находя слов. «Я не собираюсь перед тобой оправдываться», — наконец говорит она. «Слабовато по сравнению с обычной ее реакцией. Похоже, я действительно задел свою невесту за живое. Что ж, стоит копнуть еще немного. Вряд ли бы ты ответила что-то стоящее». Она буквально дрожит от гнева. У этой итальянки взрывной характер. Не стоит так ее дразнить, особенно в публичном месте. «В отличие от Аиды, мне есть что терять, если она выйдет из себя». В конце концов, она говорит, «Я понимаю, что ты меня подначиваешь. Я отвечу тебе лишь потому, что это не имеет значения, и ты не сможешь ни на что повлиять. Мадлен Брэк заботит лишь заработок. Точка. Если что-то ее и волнует, так это полномочия полиции стрелять в людей. Ты можешь привлечь ее на свою сторону, если убедишь, что действительно собираешься что-то предпринять». Но ты этого не сделаешь, потому что иначе потеряешь поддержку профсоюза полиции и, вероятно, пожарных тоже. Это, пожалуй, довольно здравая мысль. Похоже, Аида права, как права и в том, что Мадлен сложно будет впечатлить, не вызвав гнев профсоюза полиции. — А это весьма разумно, — говорю я. — О, спасибо, — саркастически отвечает она. — Я польщена. Аида уже закатывает глаза, как замечает какое-то движение в нашу сторону. Девушка оглядывается так, словно хочет спрятаться. Можно подумать, это не вечеринка в нашу честь, а она не одета, примерно так же изысканно, как подсолнух. Засунув руки в карманы, к нам направляется Оливер Касл с идиотской ухмылкой на лице. «Мы знакомы с колледжа, но никогда особо не ладили. Он был звездой футбола и, похоже, продолжает соответствующе питаться, хотя давно уже работает в инвестиционной фирме своего отца». Его крупное мускулистое тело уже начинает расплываться, хотя он все еще выглядит сильным. Кожа такая загорелая, словно мужчина только вернулся из отпуска, о котором и собирается мне поведать. Но когда он подходит ближе, я вижу, что его внимание полностью приковано к Аиде. «Я ушам своим не поверил, когда услышал», — говорит Оливер. «Привет, Олли!» — отвечает она, оборачиваясь к нему без особого энтузиазма. «Олли?» Я ранен в самое сердце. Ты выходишь замуж и даже не считаешь нужным позвонить и сообщить мне, с чего бы мне звонить тебе, — холодно произносит Аида. Последние три месяца я успешно игнорировала твои сообщения и звонки. Когда тренируешь собаку, нельзя ее баловать, иначе так и будет лаять и пускать на тебя слюни. Я жду, что Оливер оскорбится, но он лишь ухмыляется и придвигается ближе к Аиде, возвышаясь над ней. Меня раздражает то, как близко он стоит к моей невесте, и то, что он до сих пор не обратил на меня ни малейшего внимания. «Вот за что я тебя люблю», — говорит Кассел. «Не изменяй себе, Аида. Не знал, что вы знакомы», — отмечаю я. «О, и довольно давно», — протяжно отвечает Оливер, по-прежнему не сводя глаз с Аиды. Я встаю между ними, чтобы перекрыть ему обзор. «Что ж, в таком случае, думаю, мы увидимся на свадьбе». Говорю я, даже не пытаясь скрыть раздражение в голосе. «Похоже на то», — отвечает Оливер, удостаивая, наконец, меня взглядом. «Забавно. Никогда не представлял вас вместе. Аида такая дикая. Не думал, что она позволит какому-то богатенькому сынку себя окольцевать. Если этого не удалось сделать тебе, еще не значит, что никто не способен», — огрызаюсь я. Аида прерывает нас. «Это все, конечно, очень увлекательно, но я пойду поищу еду». Она проталкивается сквозь нас, оставляя вдвоем. В ее отсутствие напряжение спадает, и я раздосадован тем, что вообще беседую с Оливером, не говоря уж о том, чтобы злиться из-за того, что он, похоже, встречался с моей лжевозлюбленной. «Какое мне нахрен дело? С кем там Аида мутила до меня? Трахни она хоть всю команду «Чикаго Берс. «Чикаго Берс профессиональный клуб по американскому футболу. «Мне-то что? Наша помолвка не более чем деловое соглашение». И все же я бешусь, когда Оливер произносит «Удачи, Гриффин! Она та еще штучка!» «Сомневаюсь, что ты знаешь о ней хоть что-то!» — рявкаю я. Кассел насмешливо поднимает руки, словно извиняясь. «Конечно, конечно!» — говорит он. «Уверен, что у тебя все под контролем!» Оливер награждает меня злобной улыбкой, словно ему не терпится увидеть, как Аида испортит мне жизнь. И боюсь, он прав. «Нужно найти Риону. Она наверняка знает все слухи. Ты знакома с Оливером Каслом?» – спрашиваю я. «Да», – говорит она, откидывая назад прядь ярко-рыжих волос. У сестры в руках телефон, в котором она проверяет рабочую электронную почту в перерывах между общения. Риона получила диплом юриста. Думаю, скорее, чтобы доказать, что она на это способна. И теперь работает в фирме, которая ведет все наши дела. «Он раньше встречался с Аидой?» Риона поднимает брови. «Они такие же рыжие, как ее волосы». «Ну да», — говорит она, так словно я спросил, «делают ли суши из риса». Они встречались больше года. Касл был буквально одержим Аидой. Совсем потерял голову и выставлял себя на посмешище. Почти не появлялся в офисе и всюду преследовал ее. Гала уехала отдыхать на Мальту, так он бросил свою работу в разгар какой-то крупной сделки и помчался за ней. Его отец был в ярости. И что случилось?» Она бросила его ни с того, ни с сего. Никто не мог понять, почему. Оливер — завидная пара. И единственный ребенок, и наследник Кейстоун Капитал. К тому же красивый, довольно обаятельный. И она ушла от него, никому ничего не сказав. «Ну, например, потому что он грёбаный придурок», — говорю я. Риона смотрит на меня во все глаза. «Это что, ревность?» — недоверчиво спрашивает она. «Нет». Бросаю на нее сердитый взгляд. Я просто не в восторге от информации, что моя невеста встречалась с этим павлином. Вот что бывает, когда женишься на чертовой незнакомке. Говори тише, холодно отмечает Риона. Может, нам это и не по нраву, но раз уж наши родители, очевидно, сошли с ума, надо выжить из этого максимум. Что ж, хоть Риона на моей стороне. Жаль, что мой отец постоянно нас стравливает, потому что я уважаю свою сестру. Она дисциплинирована, умна, трудолюбива, но постоянно наступает мне на пятки, ожидая, когда я оступлюсь, чтобы занять мое место. Ну, этого не случится. Я совсем справлюсь, вне зависимости от того, со сколькими идиотами из трастового фонда Аида встречалась до меня. «Слушай», — говорю я, — «мне нужно поладить с Мадлен Брэк. Можешь заключить с Каллаханом одну сделку?» Я объясняю ей, в чем суть. Уильям Каллахан — начальник полиции в моем округе. «Лучше было бы, конечно, заручиться поддержкой главного инспектора города, но для начала сойдет и он. Надо показать Мадлен Брэк, что у меня есть влияние в полиции». Риона скептически слушает. «Это непростая задача», — говорит она. «Хотя бы попробуй, прошу я». Сестра решительно кивает. «Это все ее перфекционизм. Риона не способна отказаться от задания. Она отлучается, чтобы снова пообщаться с Каллаханом. В этот момент ко мне подходит Данте Галла». У него такое лицо, которое всегда кажется небритым, темные тени вокруг губ и широкая челюсть, а также жестокий необузданный взгляд и крупное телосложение. Он напряжен и готов к обороне, словно борец. Впрочем, ему меня не запугать. Меня никому не запугать. Но если бы мне предложили сразиться с кем-то из братьев Аиды, я бы не выбрал Данте. Я уже знаю, о чем он хочет поговорить. Вполне ожидаемо, Данте смотрит мне прямо в глаза и произносит. Может, мой отец и вручает вам Аиду, но не думай на секунду, что мы забудем о ней. Она моя младшая сестренка, и если ты хоть пальцем ее тронешь... Побереги слова, — обрываю я его. Я не собираюсь обижать Аиду. Хорошо, — гремит Данте, — но теперь я делаю шаг к нему. Дай-ка и я скажу тебе кое-что. Когда твоя сестра произнесет свои клятвы, она станет моей женой. Она будет принадлежать мне. И что с ней случится дальше, больше не твое дело. Аида станет в ответе передо мной. То, что происходит между нами, лишь моя забота, не твоя». Данте напрягается еще больше. Его кулаки сжимаются в два огромных грейпфрута. «Она всегда будет моей заботой», — рычит он. «Не понимаю, о чем ты волнуешься. Я вполне уверен, что Аида способна за себя постоять». Данте хмурится. «Способна» признает он. «Но это не делает ее несокрушимой». Я смотрю в другой конец комнаты, где Аида болтает с Нера. Похоже, с барменшей тому обломилась, и теперь сестра подкалывает его по этому поводу. Пока я смотрю, она запрокидывает голову и смеется так громко, что я слышу ее даже здесь. Нера хмурится и сильно толкает ее в плечо, но та, не дрогнув, смеется лишь громче. «С ней все будет в порядке», — говорю я Данте. Он кивает мне, его темные глаза серьезны. «Относись к ней с уважением», — предостерегающе произносит он. «Побеспокойся за себя», — холодно отвечаю я. «Если мы собираемся породниться, вам, гребаным дикарям, придется научиться манерам. Я скорее убью каждого галла, чем позволю вам нас потопить». «Рад, что мы понимаем друг друга», — говорит Данте. Он разворачивается и тяжелой походкой уходит прочь. «Я отправляюсь за выпивкой. За прошедшую неделю я насмотрелся на галла до конца жизни» а мы только начали близкие отношения. Данте может взять свою братскую заботу и засунуть себе в задницу. Думает, у Аиды ранимая душа? Что-то сомневаюсь. Она животное, такое же, как и ее братья. И это значит, что ее нужно сломать. Оливер не смог приструнить Аиду. Она просто кинула его. Выставила при всех дураком. Что ж, со мной этот номер не пройдет. Если Аида скала... Тогда я, чертов океан, я буду биться об нее снова и снова, обтачивая раз за разом, пока не сломаю и не поглочу целиком.